Голоса не проникали сквозь двойные стекла. Прошло уже две недели с тех пор, как его отправили на протезирование. Кузнечику казалось, это займет несколько часов. Ему дадут руки, не настоящие, но на что-то годные, и отпустят. Только попав в лазарет, он понял, как мало знал о таких вещах. Лазарет ему понравился. Размеренный жизнью, чистотой и покоем. Здесь его не донимали мальчишки-хламовника, сестры были приветливы.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 «А если откажу?» Мальчишка вздохнул. «Тогда я умру на твоих глазах. В муках». Кузнечику стало еще интереснее. «Ладно, пей. Только немного. Не до смерти, если ты так умеешь». «Благородное дитя!» Сказал мальчишка. «Сегодня я сыт и отвергаю твой дар. Тела покусанных сестер выслали мне путь от темницы до самых твоих дверей». Кузнечик живо представил, как это выглядит. Одна сестра, вторая, третья, и все лежат укушенные, закатив глаза. «Весело!» — сказал он. «Да безумие!» — согласился гость. «Слушай, ты меня не спрячешь? За мной погоня с осиновыми кольями!» «Спрячу, конечно!» — обрадовался кузнечик. «Только...» — он оглядел палату. «Только здесь негде. В тумбочке ты не поместишься, а под кроватью будет видно...» Гость усмехнулся. «Не бойся, великодушный отрок!» «Старый кровопийца знает, что делает. Ты не против, если твоя кровать станет чуть повыше?» Кузнечик замотал головой. Мальчишка подошел к кровати и завертел какую-то ручку. Кровать приподнялась. Гость заглянул под нее и остался доволен. «Там резинки», — объяснил он. «Удобная штука, если не очень тугие». Он подошел к кузнечику и внимательно оглядел его. «Ты мне нравишься, отрок», — сказал он серьезно. «А теперь простимся». «Уходишь!» — грустно протянул кузнечик. Мальчишка подмигнул. Глаза у него были карие, такие светлые, что казались оранжевыми. «Всего лишь под кровать!» Он помахал рукой и, встав на четвереньки, скрылся под матрасом. Покопошился, чертыхаясь, и исчез. Кузнечик подбежал к кровати и прислушался. Было очень тихо. Только нагнувшись к полу, можно было различить еле слышное дыхание гостя. Съедаемый любопытством, кузнечик вернулся на подоконник. Если сестрам вздумается проверить палату, они должны были увидеть его в привычной позе. Он положил подбородок на колено и уставился в стекло, не видя ни двора, ни высыпавших играть мальчишек. Он боялся, что если кто-то войдет, его выдадут горящие щеки и стук сердца. В положенное время за ним пришли и отвели его в игровую комнату где ждали протезы и задания, которые нужно было с их помощью выполнять. Кузнечик не выполнил ни одного. Когда он вернулся, его ждала сестра с обедом, и проверить, остался ли вампир на прежнем месте, не удалось. А после обеда пришел лось. — Как поживает мой ученик? — спросил он, входя. В руках у него была стопка книг. В белом халате он казался еще выше. — Болтает, как попугай. — пожаловалась сестра Агата, вытирая кузнечику рот. — Почти ничего не съел. Она подняла под нос, демонстрируя лосью тарелку с развороченным пюре и растерзанной котлетой. Кузнечик действительно говорил без передышки. Он боялся пауза и тишины. Боялся, что сестра услышит что-нибудь и заглянет под кровать. Он не был уверен, что гость все еще там, но не хотел рисковать. — Странно, — сказал лось, заглядывая кузнечику в лицо. «Он не болтун, хотя и плохо ест». «Сегодня он болтун», — возразила сестра, переставив поднос на тумбочку и накрыв его салфеткой. «Попробуйте сами. У меня голова разболелась от этого ребенка и его историй. В жизни не слышала столько чепухи». «Попробую». Лось сел на кровать и сложил книги на стул. Кузнечик в белоснежной пижаме болтал ногами, глядя в потолок. «Ангелочек», — умилилась сестра. «Я уж думала, он у нас заскучал». «Но сегодня он просто расцвел. Говорит и говорит, прямо не может остановиться!» «С чего бы это?» — улыбнулся лось. Кузнечик покосился на него и пожал плечами. Лось вдруг посерьезнел. «Новости о беглеце есть?» — спросил он сестру. Сестра нахмурилась и перешла на шепот. «Никаких. Вероятно, он уже за пределами дома. Доктор просто с ума сходит. Просил вас обязательно зайти». Кузнечик навострил уши, сделанным интересом рассматривая корешки принесенных лосем книг. «Обязательно зайду», — сказал лось, — это серьезная проблема. «Да», — вздохнула сестра, вставая. «Уж куда серьезнее? Попробуйте покормить его. Может, он вас не заговорит до смерти?» Она вышла, оставив поднос с обедом. Лось повернулся к кузнечику. «Скажи, малыш, к тебе случайно не заходил мальчик с седой челкой и в синих джинсах?» «Примерно твоего роста». «Нет», — сказал кузнечик, честно глядя лося в глаза. «Не заходил. А что?» «Ничего». Лось рассеянно улыбнулся потолку. «Если вдруг увидишь его, передай, что он доставляет всем очень много хлопот. Мне в том числе». Кузнечик кивнул. «Обязательно передам, если увижу. А что он сделал?» Лось зачем-то приподнял салфетку, разглядывая содержимое обеденного подноса. «Много всего». Хватило бы на десятерых. Ты будешь есть? — Нет, — сказал кузнечик. — Может быть, позже. Сейчас не хочу. — Хорошо. Лось встал. — Пойдем, одену тебя. Прогуляемся. Надо дышать свежим воздухом время от времени. Кузнечик нехотя сполз с кровати. Лось вытащил из кармана клочок бумаги, расправил его и положил на подушку. — Письмо тебе, — сказал он. — Читай пошли. Кузнечик посмотрел на смятый листок, где красовалось одно единственное слово. «Скучно!» Зная слепого, можно было сообразить, что это означает «мне скучно без тебя». «Слепой без него скучает!» Кузнечик тихо вздохнул от удовольствия, и листок взлетел с одеяла, как бабочка. «Спасибо!» — сказал он лосю. «Его там не обижают без меня?» «Не знаю», — лось выглядел усталым. Я ведь почти ничего про вас не знаю. Они гуляли по лазаретному балкону, защищенному от ветра покатой крышей. Лось пересказывал новости хламовника, кузнечик слушал в полуха. С прогулки Лось отвел его на второй сеанс тренировки с протезами. Потом в холле лазарета была вечерняя программа по телевизору, которую разрешалось смотреть через день. Потом ужин с сестрой Марией, потолще и по младшей сестре Агаты. И на этот раз кузнечик ел молча, уверенный, что гость давно ушел. Ни у какого вампира не хватило бы терпения столько времени провисеть под кроватью. «В девять зайду, выключить свет», — предупредила сестра. «И не сиди на подоконнике, все равно уже темно». Как только за сестрой закрылась дверь, кузнечик скатился на пол и заглянул под кровать. Вампир лежал на полу и смотрел ему в глаза. «Ой», — сказал кузнечик, — «ты не висишь?» Она же запросто могла тебя увидеть. Гость выпал медленно, как черепаха, и сел, кривясь от боли. — А ты повиси на этих резинках часа четыре, — буркнул он. — Конечно, я делал передышки, когда никого не было. И даже поел. Но, по-моему, — сказал он с беспокойством, — лось меня вычислил. Он зашел и проверил поднос, а я почти всю котлету съел. Кузнечик засмеялся. Очень смешно было представлять вампира, тайно поедающего его котлету. И лося, который эту котлету проверяет, обнюхивая тарелку. Но почему он не заглянул под кровать? Наверное, не знал, что там можно спрятаться. Смейся, смейся, сказал вампир. Веселись! Тебе, конечно, трудно представить, каково это висеть на резинках, ощущая дыхание осинового кола у самого сердца, из-за одной несчастной скукоженной котлеты. Чего ты заходишь, интересно? Коли не дышат, задыхаясь от смеха, прошептал кузнечик. Вампир поморщился. «Это оборот речи, мальчуган. В прошлый вторник мне стукнуло 330 лет. Имею я право заговариваться, как ты думаешь?» «Имеешь», — признал кузнечик. «Мне нравится, как ты заговариваешься. Посмотрим, как тебе понравится сегодняшняя ночь. Я намерен вернуть свой истинно дряхлый облик и послушать твои мольбы о пощаде, прежде чем мои зубы вопьются в твою плоть». Вампир вдруг устало вздохнул. «Слушай, а можно я немножко полежу на твоей кровати?» Я весь деревенел Ничего, что я грязный. Он скинул кеды и вытянулся на кровати. Ноги его были грязнее обуви. Кузнечик сел рядом. Вампир скривился. «Что-то спина болит», — сказал он грустно. «Это потому, что ты старый», — предположил кузнечик. «Ты думаешь?» Вампир лежал очень бледный, и кузнечик испугался. «Может, позвать сестру?» — спросил он робко. Вампир открыл один глаз. «Полакомиться?» «Нет, на помощь!» расхохотался кузнечик. Вампир улыбнулся. «Не надо. Я настроился проболтать с тобой всю ночь и приятно провести время, а не получать помощь от сестры. сестры. Давай начнем прямо сейчас. Расскажи, что там делается в доме. Я так соскучился по немогильной жизни!» «Нет!» Кузнечик влез на кровать с ногами. «Сначала ты расскажи, а потом я расскажу все, что захочешь. Я весь день про тебя думал, больше не могу терпеть!» «И что ты думал? Наверное, какой он симпатичный, этот вампир?» «Я думал...» — кузнечик смутился. «Что ты такого натворил, о чем говорил лось? Почему сбежал и прячешься?» Вампир помрачнел. «Я просто так сбежал. Все равно бестолку. Уже четыре раза забегал. Думал, если всех здесь как следует достать, может, они меня отпустят. Даже пожар устроить пробовал. Но на них ничего не действует. «То есть я их все-таки довел. В последнее время меня запирали. В этот раз я сбежал только из-за этого. Пусть не думают, что они умнее. Пока я здесь, спокойной жизни у них не будет». «Как же ты сбежал?» — благоговейно спросил кузнечик. Гость на глазах обретал героический ореол мученика. «Друг помог», — нехотя ответил вампир. «Верный человек. Кличку не спрашивай, все равно не скажу. Я думал, что здесь пусто, вот и зашел». Я эту палату знаю, здесь редко кто бывает. Смотрю, ты сидишь. Ты мне сразу понравился. Я так и подумал, что ты не станешь никого звать. Хотя у тебя был такой вид, как будто ты поверил во все, что я наплел. Я не поверил, признался кузнечик. Но это было бы и правда здорово. Прятать под кроватью вампира. Вот видишь, я же говорю, ты странный. Гость приподнялся на локте, разглядывая кузнечика. Люблю странных. Как тебя называют? Кузнечик. — А меня — волк. Кличка у тебя что-то не то. Я бы придумал лучше. Давно тебя привезли? — Летом. Здесь никого не было, только лось. Он меня принял. — Но после меня уже был другой новичок, — поспешно добавил кузнечик. — Спорим, спортсмен терпеть тебя не может, — предположил волк. Кузнечик нахмурился. — Да, — сказал он коротко. — Не может. А все остальные гоняют, чтобы ему угодить. — Гоняли, — поправил кузнечик. «А ты откуда про меня знаешь?» «Про тебя я ничего не знаю. Я знаю про них. Какие с ними уживаются, а какие нет. И еще я слышал, о чем ты говорил с лосем, когда получил письмо от друга, которого, может быть, без тебя обижают. Кстати, кто он?» Волк раскраснился от любопытства. Видно было, что ему приятно говорить о жизни за пределами лазарета. «Слепой», — ответил кузнечик. Он знал, что волк удивится, и волк удивился. «Не может быть!» — сказал он. Кузнечик гордо молчал. — Снимаю шляпу, — сказал волк уважительно. Никогда не думал, что слепой годится на роль друга. Кузнечик обиделся. — Годится не хуже любого другого. И что его могут обижать? — продолжил волк, будто не услышав. Кузнечик отвернулся. Волк похлопал его по плечу. — Не злись, ладно? Я иногда бываю вредный. Особенно, когда спина болит. Расскажи с самого начала, как тебя привели? — Привели. И дальше. А потом я тебе про всех кучу всего расскажу. Кузнечик рассказал. Рассказ его прервался сестрой, которая пришла умыть кузнечика и уложить спать. После ее ухода волк вылез из-под кровати и забрался к кузнечику под одеяло. «Рассказывай дальше», — попросил он. Кузнечик рассказывал еще долго. Потом они лежали молча. Кузнечик знал, что волк не спит. «Выбраться бы отсюда». — тоскливо сказал волк в темноте. — Я тут уже полгода. Ты не представляешь. Кузнечику показалось, что он заплакал. — Выберешься обязательно, не беспокойся. Не бывает такого, чтобы кто-то хотел откуда-нибудь выбраться и не выбрался. — Ты очень славный. Волк обнял его и прижался щекой. Щека была мокрой. — Если я когда-нибудь отсюда выйду, буду драться за тебя насмерть, вот увидишь. А ты будешь меня помнить, если я не выйду? Клянусь, — сказал кузнечик, — что всегда буду тебя помнить. Утром сестра Агата обнаружила волка, спящего в кровати кузнечика. Ее крик разбудил обоих. Протаранив сестру в живот, волк выскочил в коридор. Кузнечик выбежал следом и, онемев от ужаса, наблюдал, как волк, лавируя между визжащими сестрами, опрокидывает на бегу тележки с завтраками и лекарствами. Путь его был усеян битым стеклом, клочьями ваты и перевернутыми омлетами. Его поймали в ответвлении коридора, где, к несчастью для волка, оказалось сразу двое мужчин, и под гневные восклицания сестер унесли в палату, куда вскоре с мрачным видом проследовал паук Ян. Второй доктор и уборщик, поймавшие волка, смазывали йодом укусы и, задрав штанины, рассматривали синяки на ногах. Некоторые из сестер, обступив их, обсуждали происшедшее, остальные собирали осколки. Ошалевший кузнечик, красный и дикоглазый сосна, молча стоял у двери своей палаты. «Я считала тебя хорошим мальчиком», — сказала сестра Агата, проходя мимо. «А ты, оказывается, лгун. Для тебя стараются, протезы прилаживают, а ты вот так плачешь людям за их заботы. Подавитесь вы своими протезами», — с ненавистью ответил кузнечик. И своими заботами тоже. Не глядя на застывшую на месте сестру, он вернулся к себе. В пустой палате он долго смотрел на незастеленную кровать и упавшее на пол одеяло. Потом подцепил ногой стул и швырнул его в стену. Грохот, звон разбитого стакана, упавшего с тумбочки, перевернутый стул — все это немного его успокоило. Из коридора донеслось встревоженное квахтание сестры Агаты. «Вот», — сказал кузнечик в потолок. «Теперь меня посадят на цепь рядом с волком, и ему не будет одиноко». На цепь его не посадили, ни рядом с волком, ни отдельно. Доктор Ян отчитал его в своем кабинете. Лось извинился и пообещал, что заберет его из лазарета. Обиженная сестра Агата сказала, что он хороший мальчик, попавший под дурное влияние. Директор дома погладил его по голове и сказал, «Ничего страшного не случилось, ребенок слегка расстроился». «Отпустите, волка!» — сказал им кузнечик. Только лось услышал его. Вечером к нему пришла девчонка в голубой пижаме с волосами огненными, как цветок мака. Таких ярко-красных волос он никогда раньше не видел и вообще не думал, что они встречаются на самом деле. Разве что у клоунов. Девочка подошла к окну, гордо зажав в руках букет непонятных лохматых цветов. Голова ее осветила белую палату, как маленький пожар. «Привет!» — сказала она. Кузнечик тоже поздоровался и слез с подоконника. Девочка положила букет на тумбочку. «Я рыжая!» Уши у нее торчали, кожа вокруг носа была красноватая, а глаза неожиданно черные в красных ресницах. Чтобы разглядеть это, кузнечику понадобилось немало времени. От ее волос было трудно отвлечься. Он удивился, что ему сообщают очевидное. «Я вижу!» — сказал он. «Трудно не увидеть!» Девочка замотала головой. «Нет, я знакомлюсь», — объяснила она терпеливо. «Рыжая, теперь понял?» Он понял. «Кузнечик», — представился он. Девочка кивнула, разглядывая пустую палату. «Скучно у тебя тут», — сказала она. «И чисто». Кузнечик промолчал. «Пойдем со мной, я приглашаю». «А разве можно?» Кузнечик сомневался, что его пустят дальше порога после всего, что произошло. «Нельзя». «Но никто ничего не скажет, вот увидишь. Пойдем!» Они вышли в белоснежный, заглушавший шаги коридор могильника. Матовые двери открывались и закрывались. Старшеклассники в пижамах сидели в креслах и листали журналы. Сестры сновали из одной двери в другую, как снежные шары. Кузнечик шел за рыжей, ожидая окриков, но никто не окликал их и ни о чем не спрашивал. Они шли, отражаясь в стеклянных шкафах, как в зеркалах, в одном за другим. Голубая пижама и белая пижама. И везде зажигался огонь ее волос. «Мы как будто исчезли», — думал кузнечик удивленно. «Мы идем, но нас нет. Никто нас не видит и не слышит. Как будто рыжая девчонка заколдовала весь могильник». За окнами падал снег. Они свернули в другой коридор с блестящим линолеумом и прошли по нему до последней двери. «Это здесь», — рыжая толкнула дверь. Палата была совсем маленькая, три кровати, заваленные грудами вещей, с полноценными свалками журналов, тетрадей, бумаги, кисточек и банок с краской. На стенах висели рисунки, в плетеной клетке прыгал зеленый попугайчик. Комната напоминала хламовник и даже пахла, как хламовник. Кузнечик наступил на апельсиновую кожуру и остановился смущенный. С разбегу прыгнув на одну из кроватей, Рыжая сбросила тапочки, смела на пол мусор и представила своего соседа. «Смерть!» Красивый мальчик с бетловской прической улыбнулся и кивнул. «Привет!» — сказал он. Кузнечик вздрогнул, услышав кличку. «Так ты тот самый?» Смерть опять кивнул, улыбаясь. «Да садись же!» — позвала кузнечика Рыжая, спихивая с кровати очередную груду вещей. «Успеешь насмотреться!» Кузнечик сел рядом с ней. О соседе Рыжий он кое-что знал. Смерть был мальчиком, который никогда не покидал могильника, и о котором воспитатели между собой говорили, что он не жилец. Смерть был лежачий. Он не ходил и не ездил в коляске. Он жил в могильнике с незапамятных времен. И как могильного жителя, кузнечик представлял его зеленоватым, похожим на покойника. Другим нельзя было представить человека, который не жилец уже много лет подряд. Но смерть казался маленьким и нежным, с глазами в пол лица и длинными, как будто покрытыми лаком темно-красными волосами. Пока кузнечик его разглядывал, рыжая собирала с одеяла карты. «Поиграем?» — спросила она. Они с кузнечиком подсели к смерти. На час они стали гадалками. Предсказывали друг другу осуществление всех желаний и счастливое будущее. Потом карты полетели на пол, а Рыжая, задрав пижаму, показала кузнечику татуировку у себя на животе. Татуировка была нарисована шариковой ручкой и успела размазаться. Но ее можно было разобрать. Что-то похожее на орла с человеческой головой. «Кто это?» — спросил кузнечик. «Не знаю», — сказал Рыжая. «Смерть считает, что гарпия. А вообще имелся в виду грифон. Как тебе?» «Могло быть хуже», — уклончиво ответил кузнечик. Рыжая вздохнула, подчищая размазанные чернила пальцем. «Бывало и хуже», — призналась она. «В прошлые разы. Художник из меня, по правде говоря, никакой». Они посидели молча. Смерть крутил на одеяле апельсин. Кузнечик подыскивал тему для разговора. «А правда, что в могильнике водится привидения? спросил он наконец. Рыжая закатила глаза. «Если ты про Белого, то никакой он не привидение, а обычный придурок. А вообще-то, конечно, водятся. Только они не шляются по палатам и не бубнят всякую муть, как-нибудь у вас в хламовнике рассказывают». «А что же они делают?» — улыбнулся кузнечик. Рыжая требовательно уставилась на смерть. «Что они делают, смерть?» Тот пожал плечами. «Ничего», — сказал он смущенно. «Просто иногда проходят по коридорам. Повезет, если вообще их увидишь. Они тихие и красивые» а Белый совсем наоборот. Вбежал в темноте, споткнулся, нашумел, а потом еще взвыл, как собака. Я чуть не умер со страху. «Белый из старших», — объяснил рыжий. Вставлял в нос зажженные сигареты, заворачивался в простыню и шастал по палатам. Пугал малышей и девчонок. Потом его поймали и куда-то отправили. Он был совсем чокнутый. Кузнечик представил себе жуткого, чокнутого старшеклассника в простыне и посмотрел на смерть с уважением. — Я бы в живых не остался, если бы такое увидел, — признался он, — или штаны бы намочил. — А я и намочил, — улыбнулся смерть. — мне все же рассказывать. Чем дальше, тем смерть кузнечику больше нравился. — А те другие? — спросил он. — Которые настоящие? Ты их видел? — Они не страшные, — ответил смерть. — Я их видел, но не боялся. Они никому не вредят. Сами когда-то натерпелись. Кузнечик понял, что смерть не врет, и ощутил неприятный холодок в желудке. Смерть или сам сумасшедший, или действительно видел привидений. «Он не врет», — подтвердила рыжая. «Он ходок, между прочим». «Кто-кто?» — переспросил растерявшийся кузнечик. «Ходок», — по слогам повторила рыжая. Во взгляде ее отразилось разочарование. «Ты что, не знаешь, кто они такие?» Кузнечику очень хотелось соврать, что знает. А потом он вдруг вспомнил, что действительно слышал это слово. Однажды воспитатель Щепка поймал его в коридоре. Они шли втроем, Щепка, Лось и Черный Ральф, и на ходу горячо о чем-то спорили. Кузнечик поздоровался и хотел пройти мимо, но Щепка схватил его за воротник. Простой, ребенок!» — закричал он. «Ну-ка, скажи мне быстро, существуют ли прыгуные ходоки?» «А это кто?» — вежливо спросил Кузнечик. Лицо воспитателя приблизилось к его лицу. Глаза за толстыми стеклами очков метались, как будто он был чем-то напуган. «Правда не знаешь?» спросил он. Кузнечик помотал головой. Щепка тут же его отпустил. «Вот!» вскричал он. «Слышите, дитя не имеет о них ни малейшего понятия!» «Это не довод», — кисло сказал Эр первый, и они все трое пошли дальше, продолжая спорить. Кузнечик тут же забыл об этом происшествии. Воспитатели в чем-то были не менее странными, чем старшие, иногда до такой степени, что трудно было понять, о чем они говорят. Ходаки это то же самое, что прыгуны? осторожно спросил он рыжую, боясь попасть в просак Она возмутилась. Нет, конечно, так ты все-таки знаешь? Только название, признался кузнечик. Рыжая посмотрела на смерть. Тот кивнул. Прыгуны и ходаки! сказала она учительским тоном. Это те, кто бывал на изнанке дома. Только прыгунов туда как бы забрасывает, а ходоки добираются сами. Ходоки и обратно возвращаются, когда захотят, а прыгуны не могут. Должны ждать, пока их вышвырнет. Ясно тебе? Ясно. Кузнечику ничего не было ясно, но он решил ни за что в этом не признаваться. «А ты?» — спросил он рыжую. «Ты ходок или прыгун?» Рыжая помрачнела. «Ни то, ни другое. Но когда-нибудь стану обязательно». Она начала перелистывать лежавший на подушке журнал, словно ей вдруг надоело говорить на эту тему. Смерть улыбался. «Как тебе, волк?» — спросил он. «Правда чумовой?» «Вы знаете про волка?» — изумился кузнечик. Рыжая отложила журнал. «Мы все про всех знаем, даже про тех, кого здесь нет. А уж про тех, кто здесь, знаем больше всех. Ты молодец, что его спрятал». Те цветы я стащила у одной старшей, потому что они и даром не нужны, у нее их чуть ли не сто букетов. А тебе будет веселее, и в палате не так пусто. Только мы забыли их в воду поставить. Теперь они завянут, пока ты вернешься. Я думал, вы меня просто так позвали. Просто так никого никуда не зовут, широко улыбнулась рыжая. И, помолчав, добавила. Вообще-то не только поэтому. Просто ты тоже немножко рыжий, как и мы со смертью. А рыжие должны держаться одним косяком, ясно тебе? Мы ведь не такие, как все. Вечно на нас все шишки валят и не любят нас. Ну, в основном не любят. Бывают, конечно, исключения. Это от того, что мы от неандертальцев произошли. То есть мы их потомки. А те, которые не рыжие, те от кроманьонцев. Это в одном научном журнале было написано. Могу одолжить, если хочешь. Я его сперла из библиотеки. Насчет косяка кузнечик немного усомнился. Что это правильное слово? Но согласен был происходить от кого угодно, если для рыжей это так важно. Ее мысли и слова скакали слишком быстро, темы менялись чаще, чем кузнечик успевал на них среагировать, но он отметил, что рыжая что-то уж больно часто ворует и совершенно этого не стыдится. Потом он ненадолго отвлекся, перестав ее слушать, и тут же оказалось, что зря, потому что речь зашла о волке. «Это я его выпустила». — И еще выпущу, если понадобится, потому что терпеть не могу, когда людей запирают, особенно детей. Это просто садизм, иначе не скажешь. — Так это ты верный человек? — обрадовался кузнечик. — Ясное дело, я. Кстати, если тебя тоже запрут, можешь на меня рассчитывать. Я многим помогаю, по-всякому. Записки передаю, даже неразрешенных посетителей иногда по ночам провожу, ну и всякие другие мелочи. — Как это сестры тебя еще не убили? — удивился кузнечик. Рыжая махнула рукой. «Они меня не трогают. Боятся». Смерть хихикнул, глядя на девочку с привычным восхищением. «Если ее наказывают, я сразу заболеваю. А мне болеть нельзя, я от этого и умереть могу. Меня нельзя расстраивать. Вообще». «Ничего не могут мне сделать», — подтвердила Рыжая. «Смерть ихний любимчик, они с ним носятся прямо как не знаю с кем. А я его лучший друг, поэтому меня не трогают». Только теперь кузнечик понял, почему в палате такой бедлам, почему рыжие спокойно приглашают сюда гостей, и почему никто не заходил проверить, чем они занимаются. Замечания и запреты сестер не имели здесь власти. Оказывается, быть не жильцом очень даже выгодно, — подумал кузнечик. Они просидели в гостях весь вечер. На ужин они ели апельсины. Переиграли во все игры, которые хранились в коробках под кроватью смерти А перед тем, как разойтись по палатам, затеяли бой на подушках И перевернули клетку с попугаем Перья покалеченной подушки, покружившись в воздухе, опустились на пол Уже усеяны фишками, карточками и нарисованными деньгами Кузнечику было хорошо Ему понравилась и рыжая, и смерть Хотя рыжая чересчур любила командовать, а смерть слишком уж во всем ее слушался Вернувшись в свою пустую и темную палату, кузнечик сразу лег спать. Этот вечер стал вторым счастливым вечером в могильнике. Одно было плохо. Где-то в заперти сидел одинокий волк. Утром сестра была подчеркнута холодна. «Весь вечер бесился, как дикарь, в чужой палате», — выговаривала она, заталкивая кузнечику в рот ложку с кашей. «Ни режима, ни ужина». «Видела я, что вы там сотворили. Настоящий свинарник! Фу!» Кузнечик жевал и думал, что рыжую никто не кормит с рук, и что смерть, конечно, тоже ест сам. Но, может быть, с ними делают что-то другое, еще более противное. Сестра ворчала и хмурилась, а потом вдруг застыла с ложкой в руке. «Кто же тебя водил в туалет? Или ты не ходил? Так и терпел весь вечер?» «Я ходил», — удивился кузнечик. «Мне рыжая помогла». Ложка упала на одеяло, а сестра Агата воздела руки к потолку и издала очень странный звук. Кузнечик с интересом наблюдал за ней. «Тебе? Большому мальчику девочка помогала в таком деле? Какой позор! И ты так спокойно об этом говоришь?» Лось вошел очень вовремя, чтобы услышать про ужас и позор. «Что случилось?» — спросил он. Сестра сделалась еще злее. «Ни капли стыда у этих детей нет. Хуже животных!» Кузнечик хмуро смотрел на размазавшуюся по одеялу кашу. «Что вы кричите? Как будто вы мне не помогаете!» Сестра булькнула горлом. «Я? Женщина!» — сказала она. «И медицинская сестра!» «Еще хуже!» — заметил Кузнечик. Сестра Гата встала. «Ну хватит! Я иду к доктору! Пора уже кончать с этими безобразиями!» «Вы, воспитатель, вам должно быть стыдно за своих воспитанников!» Дверь за ней захлопнулась, но кузнечик успел услышать начало монолога о том, что полагается делать с такими воспитателями, как лось. Окончание он не услышал. Лось салфеткой счистил с кашу и грустно посмотрел на кузнечика. «Малыш, по-моему, сестра Агата в тебе разочаровалась. Ты слишком откровенен». Кузнечик вздохнул. «Мы погасили свет, чтобы я не стеснялся, и она и не смотрела вовсе. Что тут такого плохого?» Лось потер лоб. «Вот что», — сказал он, — «давай договоримся про свет, ты упоминать не будешь, хорошо?» «Хорошо», хорошо" — послушно согласился кузнечик. «Не буду». Он задумался. «Я испорченный, да?» «Нет», — сердито сказал лось, — «ты нормальный, будешь доедать?» Кузнечик скривился. «Понятно». — вздохнул лось. — Я не настаиваю. — Волку тоже такую дают, — начал кузнечик издалека. — Всем дают одно и то же, если они не на специальной диете. — Можно мне к нему сходить? — Это вопрос не ко мне, а к главному врачу. — Ему сейчас рассказывают, какой я испорченный, — сказал кузнечик, — что у меня нет стыда. Всем об этом рассказывают, и все возмущаются. Лось менял местами приборы на подносе. — Скажи, лось... Кузнечик попытался поймать его взгляд. Волк тоже не жилец. Лицо лося пошло пятнами. Глаза сердито вспыхнули. Кто тебе сказал такую ерунду? Тогда почему его не выпускают? Он проходит курс лечения. Ему здесь плохо, сказал кузнечик. Он не может тут больше быть. Лось смотрел в окно. Он был ужасно усталый. Вокруг рта глубокие складки. Кузнечик впервые задумался о том, сколько лосью лет. Что он, наверное, намного старше его, кузнечика, мамы, и что седых волос у него больше, чем не седых. А когда он чем-то расстроен, то лицо кажется еще старше. Раньше такие мысли кузнечику в голову не приходили. «Я говорил с главным врачом. Волка скоро выпишут. Они не для своего удовольствия его здесь держат. Ты уже, взрослый, должен понимать такие вещи». «Я понимаю», — сказал кузнечик. «Так мне к нему можно?» Лось посмотрел на него как-то странно. «Можно», — сказал он, — «но с одним условием». Кузнечик радостно взвизгнул, но лось поднял руку. «Подожди, я сказал, с одним условием. Тебя переведут к нему, и вы останетесь вместе до выписки, и если ты сможешь заставить его делать все, что велит доктор. Никакой беготни, никаких подушечных боев и никаких игр, кроме тех, которые разрешат. Сможешь?» Кузнечик нахмурился. — Не знаю, — сказал он уклончиво. — Тогда не о чем говорить. Кузнечик думал, сможет ли он заставить волка делать то, чего волк не захочет, или наоборот, не делать чего-то. Это было трудно представить. Волк никого не слушал, не станет слушать и его. Но ночью он плакал как маленький из-за того, что хотел выйти из лазарета. Волк бы и сам делал все, что надо, если бы верил, что его отпустят. Просто он больше не верил. «Я согласен», — сказал он, завозившись под одеялом. «Только если ты дашь мне слово, лось, поклянешься, что его отпустят». «Клянусь», — сказал лось. «Тогда пошли». Кузнечик вскочил на постели и запрыгал от нетерпения. «Пошли скорее, пока он не умер от тоски». «Погоди». Лось дернула его за ногу, и кузнечик шлепнулся на подушку. «Подождем доктора и сестру». «Скажи, лось, а смерть когда-нибудь выпишут? А рыжая такая девочка, она жилец? А старшеклассника белого ты знал?» Его провожали втроем. Доктор Ян нес его вещи. Сестра — сверток с бельем. Лось — книги. Доктор и лось переговаривались на ходу, сестра Агата шла молча, поджав губы, всем своим видом давая понять, что ничего хорошего не ждет от кузнечика, куда бы его ни переводили. Кузнечик заставлял себя идти медленно. «Ну вот», — сказал доктор, останавливаясь, и нагнулся к нему. Он был высокий, еще выше, чем лось. «Не передумал?» Кузнечик замотал головой. «Тогда пошли!» Первое, что он увидел, когда вошел — решетки. Белые, они вдавались внутрь комнаты, окна были как будто в клечатых коробках, решетки, через которые не достать стекло рукой. По стенам прыгали разноцветные винипухи и микки-маусы. Волк лежал на полу, лицом в стену, натянув пижаму на голову. Он не обернулся на ступ двери и голоса, а кузнечик не решился его окликнуть. Сестра, раскладывая белье, качала головой и что-то ворчало себе под нос. Доктор и лось отошли к окну. Вещи кузнечика положили на тумбочку, книги на пол. Сестра возилась гораздо дольше, чем было нужно. Волк не шевелился, доктор и лось тихо переговаривались о посторонних вещах. Уходя, доктор Ян ласково дернул кузнечика за ухо и сказал. «Не робей!» Как будто его оставляли в клетке с настоящим волком. Наконец они ушли. Щелкнул замок и стало тихо. Кузнечик посмотрел на волка. Ему стало не по себе. «Я его совсем не знаю. На самом деле, совсем не знаю. Может, он не вовсе и не обрадуется? Может, лучше было бы остаться в своей палате и каждый вечер ходить с рыжий в гости к смерти?» Он посмотрел на скачущих Микки Маусов, которым какой-то шутник пририсовал торчащие зубы. Подошел к волку, сел рядом с ним на корточке и тихо позвал. «Эй, вампир!»